Михей обевега Муайта Пролог Только что громко вопящее тело жертвы затихло, окончательно перестав извиваться и дергаться. Старик разогнулся, отстраняясь от растерзанного трупа. Стряхнул теплые капли крови с кинжала на каменную твердь под ногами. Рыдающие глазницы трогловой башки полыхнули багровым, и тут же перед мысленным взором Грукра... Появился сурово нахмуренный лик змееголового Бога. Ты испытываешь мое терпение, рак! Грозными раскатами грома прозвучали слова в мозгу главного шамана. В висках запульсировала разрывающая черепушку боль, а в сердце словно кто зубами вцепился. Слишком мало эмонаций смерти идет через канал. Как же мы можем прийти в твой мир, если ты не сдерживаешь своих обещаний? Я что, дал тебе слишком мало сил и умений? Или ты считаешь, что меня можно обмануть? Хорошо, что, предвидя подобное, старик заранее оперся на посох. Иначе не устоял бы сейчас на враз ослабевших ногах. Слегка покачнувшись от нахлынувшего головокружения, он ощупал рукой пылающую болью грудь, будто проверяя, не появилась ли в ней дыра, и подобострастно пробормотал, склонив уничиженно седую голову в высоком колпаке. «Мой повелитель, я покорно прошу не гневаться. Мы стараемся. Мой народ непрестанно прочесывает, обыскивая все близлежащие земли». «Воля твоя для нас превыше всего! Мы выбиваемся из сил, но добываем пленников!» «Мало!» — громыхнуло в голове, а пугающий лик божества приблизился, увеличившись, словно тот наклонился вперед. Немигающий, полыхающий злобый взгляд Змееголового уперся в переносицу Грукра, явно стараясь проплавить в ней дыру и добраться до мозга старого шамана. Голос же бога наполнился не менее обжигающим разум ядом. «Или ты желаешь, чтобы я забрал души всего твоего ничтожного народишки? Все равно от вас мало бойцы, ленивые твари!» «Мой повелитель, мы все в твоей воле!» Еле удерживаясь, чтобы не рухнуть на колени и задыхаясь от навалившейся дурноты, Раболепно запричитал старец, с трудом проталкивая слова через пересохшее горло. «Но молю тебя, позволь нам и дальше служить тебе. Мы приложим все старания в угоду твоему пожеланию. Ведь единственная наша цель — помочь тебе явиться в этот мир и стать истинным властелином над всем сущим». «Твое поверь, тебе!» Воршливо передразнил бог. «Я подумаю...» Перестав буравить взглядом старика, он слегка отодвинулся. Боль, заполнившая к тому моменту все тело Грукра, слегка отступила. «Но количество жертв должно быть увеличено. Старайся, рано!» головы исчез из головы шамана, и тот обреченно вздохнул. «Бог пощадил старика!» хотя легко мог забрать жизнь своего верного служителя. Но Грукор нужен ему. Без его стараний злые боги не смогут прийти в этот мир. Они лишь нащупали путь, а вот проторить дорогу без помощи шамана вряд ли сумеют. Но Грукор поможет им. Костьми ляжет, но добьется своего. И тогда весь мир ляжет к ногам злых богов, и проклятый народец будет наконец-то отомщен. Дождавшись, когда дурнота и головокружение пройдут, а ноги, наполнившись силой, вновь обретут способность нести утомленное таким общением тело, шаман развернулся и медленно поковылял прочь с жертвенной скалы, тяжело опираясь на посох и часто вздыхая.